Князь Фёдор Борятинский не верил в смерть матери Отечества, как любил он называть императрицу. Князь находился при ее дворе с самого июньского переворота 1762 года, сразу же после того, как по одним слухом стоял возле дверей, пока Алексей Орлов расправлялся с Петром III, по другим нанес первый удар незложенному императору. Борятинский еще помнил Елизаветинский двор и никому неизвестную немецкую принцессу Софию Фредерику из захудалого ангольцерпского рода, вдруг превратившуюся во всероссийскую самодержицу Екатерину Великую. Последние годы, будучи обер-гофмаршалом, князь почитал за свою главную обязанность с небесной улыбкой подходить к вельможам, на которых указывала государыня, и торжественно сообщать. Вы можете остаться обедать за столом императрицы. Вторая его обязанность, и даже как бы не последняя, заключалась в том, что он драл за уши пажей и величал их щенками. Князь гордился, что за время, пока он служит при дворе, открыты доступы к Балтийскому и Черному морям. Отодвинуты западные границы от Смоленска до Пруссии и Австрии, вовсе стерты с лица мира литовские земли и польское королевство. Он благоговел перед великой женщиной, в невероятном расстройстве принявшей бескрайнюю империю, где полковники смели оскорблять генералов, воеводы не обращали внимания на указы Сената, солдаты грабили, крестьяне бунтовали, полиция вступала в сговоры с ворами, петровские корабли догнивали в гаванях, канцеляриях властвовала госпожа взятка. И что же? Матерь Отечества все привела в порядок. Солдат секли, крестьян вешали, воров ссылали, чиновников лишали места. Императрица поставила под ружье 300 тысяч мужиков, и, наконец, иностранные государи признали Россию великой державой. Матушка императрица вникала в каждую мелочь, окружила себя тысячу неотложных дел, до всего доходила сама. Она плавала по Ладожскому каналу, по Волге и Днепру, ездила в Финляндию, Белоруссию и Крым, писала наказ, она была великой труженицей. Разве можно забыть, как кавалергарды открывали двери в Тронную, а там в парфирии и Короне высоко величаво сидела под балдахином императриц, а у подножия ее трона с одной стороны строилась русская знать, с другой — иностранное министерия. Но самое поразительное и величественное в ее царствовании — это придворные празднества. Для чего же строен и величав? Великий князь Александр Павлович, когда закружится с супружницей в веселом танце, увлекая за собой кавалеров и дам в тысячерублевых нарядах, а рядом за беззаботной беседой сходятся курчавый француз и бритый поляк, образованный англичанин и неграмотный киргиз в непомерно широком халате, Татарские ханы и послы Великой Бухары, греческие депутаты и русские столбовые дворяне. И вдруг все это скопище замирает, повернув головы в сторону, откуда появляется она. На главе старинный убор со множеством драгоценных камней. Бриллиад, рубины, смарагды, необыкновенные величины не спадают с шеи на грудь. На длинном из шелкового люстрина платья сияют органские ленты, золотые кресты, звезды. Мелкими шажками, прямо держа спину, идет она между завороженных подданных, одаривая их ласковым светом голубых глаз и повелительной улыбкой. Дамы и господа расступаются в почтительном поклоне и мечтают об одном — хоть чуточку походить на свою государыню. И теперь так с чьим именем неразлучны не только величественные празднества, но и славные победы, до сих пор волнующие души россиян, Ларга, Кагул, Чесма, Рымник, должна умереть. Должна умереть великая благодетница, по мановению чьей руки вырастали сторожевые города Новороссии, волшебные дворцы Петербурга, мраморные фонтаны его окрестностей. Воистину несправедливо создан мир. Заключил князь Борятинский, с трудом сознавая, что умирающая на полу женщина и российская императрица – одно лицо.